Высокий уровень холестерина в крови Сегодня каждый знает, что повышенный холестерин – это первый признак возможного развития болезни сердца и мозга, впоследствии закупорки артерий. В 1987 году на Международной конференции исследователей рака в Греции Я изложил научные доводы в пользу того, что выработка холестерина в организме – это прямое следствие хронического обезвоживания. Допустим, что генетическая структура каждой клетки дает ей возможность действовать автономно, если условия окружающей среды для нее неблагоприятны. Клетки человеческого организма обладают такой же, как у бактерий, способностью приспосабливаться к окружающей среде, изменяя структуру своей мембраны. Аналогичным образом клетки меняют содержание холестерина в мембранах, чтобы предотвратить бесконтрольную фильтрацию воды внутрь и или наружу. В нормальных условиях вода должна просачиваться в клетку медленно, но стабильно. Кроме того, у клеток существует механизм избавления от избыточной воды. Однако, если клеточную воду необходимо удержать внутри, потому что окружающая среда становится сравнительно сухой, мембрану клетки следует запечатать. Запасы холестерина в структуре мембраны выполняют задачу по запечатыванию – закрытию тех самых пор, которые позволяют воде проходить через мембрану. В обычных условиях процесс приема пищи должен сопровождаться притоком воды и ферментов в желудок и кишечник. Ферменты разлагают частицы пищи на маленькие строительные кирпичики, внедряя одну молекулу воды в каждую из многочисленных точек соединения аминокислот, составляющих структуру белков. Для осуществления этого процесса используется свободная вода. В результате в организме оказывается меньше воды и больше растворимого твердого материала, который нужно перенести в систему циркуляцию крови и лимфы. Результатом процесса пищеварения становится повышение концентрации крови, которая покидает кишечник и направляется в печень. В печени часть пищевого груза изымается, после чего сбалансированная кровь поступает в сердце. Затем туда вливается лимфа. В первую очередь система кровообращения направляет эту концентрированную кровь в легочную ткань. Тут циркулирующая кровь теряет еще какое-то количество воды в виде пара, выделяемого при дыхании. Затем эта концентрированная кровь под давлением выталкивается наружу. Она проходит по артериям, которые питают само сердце, потом по артериям мозга, а потом направляется в главную артерию – аорту. Когда эта концентрированная кровь достигает мозговых центров, те сообщают мозгу, что организму не хватает воды. Подается аварийный сигнал жажды, и человек чувствует необходимость напиться воды. Между приемом воды и контактом концентрированной крови с клетками печени и внутренней оболочки артерий проходит довольно много времени. Этого времени и обезвоживающего воздействия концентрированной крови оказывается достаточно, чтобы дать команду на мобилизацию холестерина и активизацию его деятельности в тех клетках, которые контактировали с концентрированной кровью, таких как клетки печени и внутренние оболочки артерий. Со временем складывается физиологическая модель выработки и отложения холестерина на внутренней оболочке кровеносных сосудов. Единственный способ, которым клетки, не способные вырабатывать холестерин, могут защитить себя, это изъять холестерин из циркулирующей крови и отложить его на своих мембранах. Повышенный уровень холестерина – это признак того, что клетки тела разработали механизм защиты от сильного осматического воздействия крови. Концентрированная кровь, естественно, старается вытянуть необходимую ей воду из клеток через мембраны. Холестерин – это своего рода природная водонепроницаемая глина, которая забивает отверстия в клеточной мембране, помогая Сохранить ее архитектуру в неприкосновенности и предотвратить чрезмерную потерю воды. При хроническом обезвоживании клетки печени будут постоянно вырабатывать дополнительный холестерин и вбрасывать его в систему кровообращения для использования всеми клетками, не способными производить собственный холестерин. Кроме того, дополнительный холестерин сделает стенки клеток непроницаемыми для воды, которая в нормальной, хорошо гидратированной клетке должна свободно проходить в обоих направлениях. Чтобы предотвратить накопление избыточного холестерина клетками внутренней оболочки артерии и печени, вы должны регулярно выпивать достаточное количество воды за полчаса до приема пищи. Благодаря этой процедуре клетки смогут насытиться водой до того, как столкнуться с концентрированной кровью после приема пищи. Кроме того, эта вода сможет обеспечить процессы пищеварения и дыхания, не покушаясь на запасы воды в клетках, выстилающих стенки кровеносных сосудов. Если регулировать ежедневный прием воды на протяжении какого-то времени, клетки постепенно насытятся водой полностью и потребность в холестериновой защите уменьшится, а выработка холестерина снизится. В свете этой информации нормальный уровень холестерина в крови, возможно, окажется гораздо ниже тех значений, которые сейчас объявляются безопасными. Сейчас становится очевидным, что эффективное снижение уровня холестерина в системе кровообращения может способствовать удалению уже сформированных отложений. Однажды я консультировал мужчину 40 с лишним лет, ангиограмма которого выявила частичную закупорку коронарных артерий. Закупорка была настолько сильной, что у него появились боли в груди. Я посоветовал ему не делать коронарное шунтирование, не попытавшись сначала использовать консервативный метод лечения. Он согласился отрегулировать ежедневный прием воды и начать с двух стаканов воды по 0,5 литра ровно за полчаса до каждого приема пищи. Я также посоветовал ему гулять по часу утром и вечером. Для начала по 20-30 минут, постепенно увеличивая время до часа. Я объяснил, что, согласно результатам исследований, чувствительные гормонам сжигающие жир ферменты активизируются после первого часа ходьбы и остаются активными на протяжении 12 часов. Поэтому, совершая прогулки два раза в день, вы регулярно активизируете сжигающий жир фермент и достигаете накопительного эффекта его деятельности. Три месяца спустя этот мужчина отправился в один из знаменитых медицинских центров в Хьюстоне, чтобы пройти окончательное обследование и принять решение по поводу шунтирования. Его новая ангиограмма не показала никаких признаков прежней закупорки. Операция была ему больше не нужна.